Добежав до следующего дома, Нюта оглянулась. Темная туша на пороге магазина лежала неподвижно, поэтому она сделала друзьям знак, что можно остановиться и передохнуть. Кирилл, который не забыл таки прихватить коробку с приглянувшимися ботинками, теперь перекладывал свою добычу в рюкзак, и Нюта решила последовать его примеру. Крыся же, заметив еще какую-то вывеску, решила было подойти поближе, но Кирилл отрицательно замотал головой. Мало того, что магазин находился в торце дома, да еще и в подвале. Оттуда, если что, быстро не выскочишь. К тому же сама вывеска была какая-то непонятная». Вроде бы обычные русские буквы складывались в незнакомое слово «секонд». Ни один из путешественников не знал, что оно означает и чем мог торговать магазин с таким названием. «Вдруг это что-то совершенно ненужное и не стоящее риска? А если и не так, если там одежда, лекарства или еда, то где гарантия, что магазин не облюбовала какая-нибудь тварь, а то и не одна?» Кто знает, вдруг обувной не был разграблен до конца именно потому, что в нем поселился монстр. Ведь в относительной близости от Сходнинской сталкеры должны были давным-давно вынести все ценное, и если где что и осталось, значит туда лучше вообще не соваться. После краткого отдыха решено было идти дальше. По пути им попались еще несколько застывших на рельсах трамваев и множество застрявших навеки ржавых автомобилей. Обходя один из них, Ньютон нечаянно скользнула взглядом по лобовому стеклу. Уронив голову на руль, в машине сидел мумифицированный труп. «Мужчина». «Еще один попался им возле магазина с постельными принадлежностями, причем этот был в защитном комбинезоне и противогазе. Вполне возможно, что погиб он не так давно». Кирилл заметил рядом с телом автомат и нагнулся, но почти сразу разочарованно выпрямился. Видимо, оружие было слишком сильно повреждено. «Интересно», — подумала Нюта, — «отчего он умер? Польстился на какие-нибудь одеяла или подушки и не заметил опасности?» Но с виду костюм и противогаз без повреждений. Что бы то ни было, а в магазин они заходить не стали. Скоро н ю т и стало казаться, что они движутся по гигантскому кладбищу. Девушка еле передвигала ноги, стараясь не отставать от Кирилла. Ее подруга шла сбоку и нервно оглядывалась. Наконец, Кирилл остановился на перекрестке, вглядываясь вперед. Проследив за ним взглядом, Нюта различила вдали клубы темно-розового дыма. Обернувшись к девушкам, Кирилл покачал головой, но они и сами вспомнили предостережение коменданта Сходнинской. Хуже было другое. У Нюта совершенно вылетело из головы, куда им следует свернуть. Судя по всему, друзья тоже пребывали в сомнениях. Наконец Кирилл, неподвижно стоящий, приставив палец к колбу и чуть опустив голову, решительно повернул направо. Девушкам не оставалось ничего другого, как присоединиться. Они шли вдоль широкой улицы, стараясь держаться подальше от домов, за которыми вглубь дворов уходили буйные заросли, в которых то и дело раздавались разнообразные звуки, а однажды совсем рядом вдруг сорвалась с места какая-то зверюга с упыря размером и шарахнулась в кусты, с шумом ломая ветки. н ю т и казалось, что они идут уже довольно долго, и когда направо ответвилась еще одна улица, она жестами попыталась привлечь внимание Кирилла. Но тот покачал головой и потащил их дальше. Тут уж девушка всерьез забеспокоилась. Там улицы уже не было, только небольшая дорожка, да еще и месяц, как назло, скрылся за тучей. Наверняка путешественники заблудились, и идти дальше, не поняв, где они находятся, не стоит. Нюта опустилась прямо на землю возле небольшого кирпичного строения без окон. Уставшая крыся тут же села рядом. Кирилл было потянул ее за рукав, но потом безнадежно махнул рукой и присоединился. Так они и сидели несколько минут, и вдруг снова показался месяц. Все трое тут же вскочили на ноги, разглядывая местность, а Нюта непроизвольно ахнула. Глядя в ту сторону, откуда они пришли, она увидела довольно далеко по правую руку три высоких дома, стоящих особняком. Отсюда они и вправду казались тремя неподвижными великанами, прямоугольные туловища с квадратными головами, увенчанными какими-то нашлепками. Дома в е л и к а н а словно караулили всю эту темную, безмолвную местность. Еще правее виднелась странная ажурная конструкция, вроде гигантского колеса. «Стражи!» — с ужасом поняла Нюта. Но самым страшным было не это. Справа, совсем рядом с ними, находился огромный провал, по дну которого петляла между деревьями небольшая черная речка. Вокруг нее разливалось зеленоватое свечение. Они находились на самом краю того самого гигантского оврага, о котором предупреждал комендант. Краем глаза Нюта заметила какое-то движение. То, что путешественники все время принимали за кучу мусора, вдруг зашевелилось и стало подниматься, распрямляя членистые конечности. Два желтых глаза с лютой ненавистью уставились на людей. Крыся, как испуганный заяц, не разбирая дороги, кинулась в сторону и, сделав несколько шагов, сорвалась в овраг. Нюта ь кинулась за ней, следом Кирилл. Они покатились по крутому склону, заросшему травой, пока не врезались в какой-то куст, по счастью мягкий. Опомнившись и переведя дух, Нюта огляделась. Они сидели на склоне, а укрывший их куст странно раскачивался, хотя ветра не было. Поднявшись на ноги, Нюта увидела, что к его веткам прикреплена редкая серебристая сеть из толстых, как канат жил. Судя по тому, как она дрожала, ее хозяин спешил к ним. А сверху к ним уже спускался еще один, тот, что их спугнул. Путешественники кинулись по склону туда, где заросли были особенно густыми. Под ногами что-то то и дело хрустело, и один-единственный раз, взглянув вниз, Нюта чуть было не заорала от ужаса. Склон оврага был буквально усеян побелевшими костями. В основном они, судя по всему, принадлежали небольшим животным, но девушка явно разглядела два человеческих черепа. По дороге крыся чуть не провалилась в огромную нору, оттуда немедленно высунулась клешня и попыталась схватить ее за ботинок. Бежавший вторым Кирилл остановился и коротко двинул по ней прикладом автомата. Что-то хрустнуло, и клешня проворно убралась обратно, а друзья побежали дальше. Но силы были уже на исходе, и все трое, не сговариваясь, рухнули под кустами, надеясь, что преследователи не заметят их в темноте. Они не помнили, сколько пролежали так. Потом Кирилл, приподнявшись, огляделся. Пауков поблизости видно не было, зато его внимание привлекло кое-что интересное в нескольких метрах ниже. Это была колючая проволока, которая шла в несколько рядов вдоль изгороди и з к о л ь е в А за изгородью виднелись аккуратные грядки, на которых торчали зеленые кустики. И выглядели они так, словно их только вчера пропололи. Кирилл, которому явно хотелось добраться до посадок, попытался найти просвет в изгороде. «Что-то тут не так», — хотела сказать ему Нюта. «Этот огород не похож на заброшенный». Ни животные же его вскопали, но тут сбоку затрещали ветки, и заболоченная почва захлёпала по чьими-то тяжёлыми шагами. Кирилл схватился за автомат. «Вот и всё», — подумала Нюта. «Правы были жители Сходнинской, недалеко мы ушли». Не в состоянии двигаться, она смотрела и гадала, какой монстр сейчас появится из кустов. Ветви раздвинулись, и перед троицей выросла фигура в плаще защитного цвета с капюшоном, нижнюю часть которой закрывало что-то вроде намордника. В свете фонарика блеснули человеческие глаза под кустистыми бровями, казалось, заглянувшие прямо в душу нюты. У нее даже не получилось вскрикнуть, лишь попытаться судорожно втянуть воздух и потерять сознание.